Глава 28. Дом был, как две капли воды, похож на его собственный, с тем отличием, что пока не сгорел. Такими домами было застроено пол Эдинбурга. Это жилье для растущего среднего класса викторианской и эдвардианской эпох. Определяло облик города в не меньшей степени, чем Принцесс-стрит или замок. Поселить такое количество людей бок о бок – необычный социальный эксперимент, в данном случае неожиданно сработавший. В отличие от трущоб Глазга или более современных многоэтажек в Грейг Миллере, Тринити и других районах подобных новостроек, Кейт Маккензи жила неподалеку от Джокс Лодж в крохотной квартирке вместе с Дебби Райт, которая и сообщила в полицию о пропаже соседки неделю назад. Двух столь непохожих девушек было трудно представить: стройная подтянутая темноволосая Кейт и маленькая кругленькая розовощекая Дебби скопнуя обесцвеченных волос, спадающих на плечи. Бросив только один взгляд на удостоверение Маклина, она разразилась слезами. «Это же насчет Кейти, да? Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное, когда она не вернулась домой». «Я очень сожалею, мисс Райт. Позвольте нам войти». Маклин пропустил Ричи перед собой следом за Дебби, которая провела их в гостиную. Проходя через коридор, он осмотрелся вокруг, отметил открытые двери в спальню в ванную и на кухню, а также одну закрытую, вероятно, в кладовку. Всё было очень аккуратным и уютным. «Она… она мертва?» Голос Дебби дрожал. Она стояла посреди комнаты, словно не зная, куда себя деть. Маклин уселся на низкий кожаный диванчик у стены. «Присядьте, и вы, Дебби». Он обернулся к Ричи. «Сержант, вы не организуете чашку чая?» Ричи сделала большие глаза в несколько старомодном стиле. Дебби дёрнулась было, чтобы ей помочь, но Ричи остановила её лёгким прикосновением к пухлому предплечью. «Побудьте пока здесь, хорошо? И лучше присядьте, я сама справлюсь». Усадив Дебби в кресло, она вышла из гостиной. Маклин вынул из кармана фотографию, слегка поколебавшись, прежде чем вручить её расстроенной девушке. Лица Кейт-убийца не повредил, но было очевидно, что фото сделано в морге. «Это Кейт?» Сказать по правде, в ответе он не нуждался. На всех стенах и на каменной полке были фото Кейт и Дебби, снятые в самых разных местах. Девушки улыбались, держались за руки, обнимались, как лучшие друзья, пока смерть их не разлучила. «У неё такое спокойное лицо!» — всхлипнула Дебби. Потом вытерла нос закатанным рукавом. «И зачем только мы поругались? Какая я всё-таки дура!» «Вы поссорились?» Маклина бросила в дрожь. Но он справился со своим голосом. «Из-за ерунды. Она просто хотела избавиться от барахла. Сказала, что ей плевать, ценное оно или нет, что ей от старого болвана ничего не нужно». «Не торопитесь так, Дебби. Что за барахло? И кто этот старый болван?» «Её папаша, конечно». Маклин вытащил блокнот, взмолившись про себя, чтобы хотя бы в этот раз удалось обойтись без ненужных подробностей. «И где живёт её отец?» Оставалась надежда, что сообщать плохие новости по этому адресу удастся отправить кого-то еще. Дебби посмотрела на него как на сумасшедшего. «Он же умер. Из-за этого-то мы и поругались. Он ей завещал все свои пожитки, а она и слышать о наследстве не желала. Настолько он ее измучил, пока был жив». «А ее мать?» «Умерла, когда Кейт было 10 лет». Дебби вперилась в маклина красными, мокрыми от слез глазами. «Как по-вашему, разве это справедливо?» Потерять мать, чтобы остаться с чертовым пьянчугой вместо родителя. А у нее... У Кейт были еще родственники? Ближе меня у нее никого не было. Мы собирались пожениться». Дебби вытянула дрожащую руку и показала тонкое серебряное колечко на пальце. «Нам нужно было скопить денег на свадьбу. Потому-то я и разозлилась, когда она отказалась от наследства. У ее отца были кое-какие ценные вещи, но она просто все раздала». Маклин подумал, что мог бы и сам догадаться. Спальня в квартире одна, раскладушки не видно. Да разве он что-то понимает в нынешних семейных устоях? Похоже, что вообще ничего. Он вздохнул и достал еще одну фотографию. «Послушайте, Дебби, понимаю, как вам сейчас нелегко, но не могли бы вы взглянуть еще и на это?» Он протянул ей фото, остро осознавая, насколько Одри Карпентер и Кейт Маккензи были похожи. И насколько не похожи. «Вам знакома эта девушка?» Глядя на фотографию, Дебби громко шмыгнула носом и вытерла его тыльной стороной ладони. Ее и без того опухшие красные глаза вновь наполнились слезами. Но ничего похожего на узнавание Маклин в них не прочитал. Дебби покачала головой и вернула ему фото. «Она? Она тоже мертва?» Маклин молча кивнул. «Господи, это сделал один человек? Господи, Кейти! В этот момент вошла Ричи с чаем, и Дебби разрыдалась в голос. К тому времени, как приехал штатный психолог, чтобы сопроводить смертельно-бледную Дебби Райт в морг для формального опознания, небо уже окрасилось бордовыми цветами заката. Был вечерний час пик, и всё, что оставалось Маклину, это наблюдать в отчаянии, как стрелка датчика температуры на приборном щитке Альфа-Ромео ползёт мимо отметки 100 и дальше в Красную область, Вот вам и романтичный образ сыщика в спортивном авто. Вереница неподвижных машин перед ними, сердито сверкая красными тормозными огнями, тянулась до самых ворот парка Хуллерут. И что вы думаете о Дебби Райт, сержант? Ричи, которая сидела в кресле рядом с ним, неестественно прямо, как будто опасалась что-нибудь сломать в машине, ответила не сразу. Или действительно убита горем, или прекрасная актриса? Наконец сказала она. Так или иначе, книга «Далглиш» у неё есть. Успели осмотреться вокруг, пока готовили чай? Нет. Вернее, осмотреться-то успела, только книга была в гостиной. У неё целая коллекция книг о знаменитых преступниках, плюс ещё некоторое количество детективов. Считаете, что она могла убить её в состоянии аффекта, а потом изобразить возвращение маньяка, чтобы замести следы? Всякое бывает, Пожала плечами Ричи без особой уверенности. Пожалуй, не в данном случае. Кейт МакКинзи была изнасилована, что, в общем-то, исключает Дебби. И нет ни малейших признаков того, что Кейт, скажем, столкнулись с лестницей или зарезали в припадке ярости. Тот, кто ее похитил, продумал всю до мельчайших деталей. Он прекрасно знал, что собирается делать, и даже как будет потом избавляться от тела. Значит, с самого утра вы практически не продвинулись в расследовании. «Наоборот», — возразил Маклин, Мы знаем имя жертвы и адрес, куда она, скорее всего, отправилась незадолго перед похищением. Мы знаем временные рамки, когда похищение случилось. Нам осталось только выяснить, где оно произошло и кто это сделал. «Очень у вас все просто звучит, сэр», — голос Ричи источал сарказм. «Просто в нашем деле ничего не бывает, сержант. Главное не отступать». «И мы уже знаем о Кейт Маккензи больше, чем за две недели удалось выяснить ободре Карпентера». Поток, наконец, тронулся, и они въехали в парк. Маклин прибавил скорость в надежде, что встречный воздух обдует радиатор, и он не закипит. «Мы не в управление едем», — заметила Ричи через пару минут. «Пятерка за наблюдательность. Мы еще не везде побывали». Маклин проехал через оба миниатюрных круговых перекрестка перед Хулирудским дворцом, и сразу ударил по тормозам. Впереди выстроилась еще одна вереница неподвижных машин. «И куда мы теперь направляемся?» «В Грейсмаунт», — ответил Маклин. «Почти на самую вершину холма Либертон, если не ошибаюсь. Там жил отец Кейт Маккензи, и туда она, скорее всего, и отправилась, поссорившись с подругой. А ордер нам не понадобится? Кому мы должны его предъявлять? И отец, и дочь мертвы». «И как же мы в таком случае попадем внутрь?» Маклин слегка улыбнулся, не отрывая глаз от дороги. Транспортный поток снова дернулся. «Понятия не имею».